Метеоризм. Джон Кеннеди Тул. Сговор о столопов. Если вы страдаете избыточным скоплением газов в кишечнике, вызывающим отрыжку или вздутие живота, или не приведи, господи, и то и другое, у вас наверняка возникнет глубокое чувство товарищества и солидарности к высокообразованному, но крайне неряшливому Игнациусу Райли. тридцатилетнего героя романа Джона Кеннеди Тула с говора Столопов, опубликованного после смерти автора, одолевает желудочно-кишечные проблемы. Раздавшийся до необъятных размеров, он валяется в постели и подпрыгивает, пытаясь раскрыть свой пилоретический клапан, так называется кольцевая мышца, пропускающая содержимое желудка в двенадцатиперстную кишку. и соответственно опорожнить воздушные карманы, устраивающиеся в его желудке в экханалии великих газоиспускательных неистовств. Когда мать, между прочим, тоже страдающая от рышкой, сетует на настоящий в комнате сына отвратительный запах, Игнациус заявляет, что вонь собственных выделений он находит вполне, так сказать, утешительной. Шиллеру, чтобы писать. Необходим был запах яблок, гниющих в ящике стола. У меня свои потребности. По словам Игнациуса, образование газов в его организме вызвано целым рядом причин. С умозбродной манерой матери водить автомобиль, отсутствием в мире должной геометрии и теологии, а также тем плачевным оборотом, какой приняли события со времен Реформации». Мать постоянно твердит сыну, чтобы он нашел работу. По мнению его подружки по колледжу Мирны Минков, горластой девицы из Бронкса, корень зла кроется в том, что он заживо гниет в своей вонючей комнате и сам себя считает законченным неудачником. Если вам знакомо подобное состояние, смотрите «Литургия», «Неудачник», «Утренняя лень». «Твой клапан закрыт», — потому что живёт в мёртвом организме, говорит она ему. Открой своё сердце, Игнациус, и клапан откроется сам. Роль питания в образовании кишечных газов нельзя недооценивать. Игнациус не равнодушен к газировке под названием Доктор Орешек и к сосискам в тесте. Устроившись продавцом хот-догов, он съедает их больше, чем продаёт. умять за один присест дюжуно шоколадных пирожных для него обычное дело всем кто страдает метеоризмом мы советуем проявлять к гнациусу сочувствие но решительно отказаться от фастфуда и сладостей не валяться по полдня в постели и найти приличную работу только не продавца хот-догов также смотрите краска смущения